После того собрания в бюллетень не взял, хотя врачи требовали, чтобы он провел в постели хотя бы неделю. Приходил в редакцию первым, уходил последним. Как-то алчно влезал во все дела. Рукописи наши не правил, только высказывал соображения, какие у него возникали. Часто весьма дельные. Он хорошо чувствует слово, относится к нему бережно. Хотя выступает против излишней телеграфности стиля. Мы все устали без воздуха. «Отбей у главного лишние сто строк для нашего отдела», — сказал я ему. «Тогда появится место для воздуха. Думаешь, мы его не ценим?» «Попробуем», — ответил Кашляев. «Но это надо решать не бюрократической бритвой в секретариате, а парой таких материалов, которые сделают нашу просьбу оправданной». «Один из таких материалов сделал я. Удалось найти ветерана, награжденного орденом Красного Знамени на пятый день войны», Старик жил в сарае и с отказывал ему в жилплощади за то, что он якобы продал свою квартиру в городе, а он ее никому не продавал, прописал туда дочь, а та по прошествии трех лет турнула старика на улицу. Шекспир потому и гениален, что писал сюжеты, которые не приходящие во времени. Круто мыслил англичанин, нашим бы так, литераторам, а то ведь все плачут и стенают Хоть бы один вышел с программным произведением, предложил возможный путь выхода из тупика. Нет, все ахи да вздохи. Второй материал написал Кашляев. Честно говоря, написал неплохо. Задрал министра финансов за то, что тот до сих пор не издал единого разъяснения для тех, кто переходит на самофинансирование и самоокупаемость. Полнейшая неразбериха, а при нашем исконном рвении тащить и не пущать, делу перестройки наносится огромный урон. Промышленность топчется на месте, особенно строители. Его статью вывесили на красную доску, а Павел Гунько похвалил Кашляева на летучке и командировку в колонию к горенкову пробил мне тот же кашшляев сначала хотели отправить нашего сибирского сапкора чтобы сэкономить на транспортных расходах но кашляев стеной встал на заседании ряд Эта тема воравина он и должен туда лететь в конце концов существует журналистская этика давайте будем есть следовать не на словах а на деле напутствуя меня кошляев посоветовал если горенков действительно получал такие бешеные премиальные как ответили из местной прокуратуры, «бей на повал, гад и сутяга! Если же это не подтвердится, защищай до последнего!» Когда я вернулся из Загряжска, именно он договорился с главным о трехдневном отпуске, чтобы я мог толком отписаться. Как всегда, в три дня я не уложился. Я вообще-то здорово разбрасываюсь, это моя беда. До этого я три месяца собирал материалы по Новосибирску, Там псевдоученые дурачат мозги студентам, прикрываясь святыми для каждого из нас понятиями о народной памяти, полез в справочники и сразу же споткнулся о барьеры. Потому что мне понадобились материалы о власовцах, министерстве пропаганды Геббельса, речах черносотенцев в Государственной Думе, пока главный написал ходатайство в Институт военной истории, архив, пока все это стало обкатываться по нашим бюрократическим волокнам. Я увлекся сказочной темой. Музыканты создали хор церковных песнопений на Старославянском, молитвы XVI века, мороз дерет по коже, только у негров есть подобные спиричвелс, скорбь и надежда. Правда, если у негров солирует певец, особенно велик был Армстронг, то у нас многоголосье, ощущение космической надмирности, прощание суетной устремленностью землян. Меня все ругают за то, что я разбрасываюсь, все, кроме матушки, Образцово-показательная мама, честное слово, никогда не делай то, что тебе в тягость. Твой отец говорил, что журналистика — это искусство, оно требует огромной отдачи и многие знания, что рождают многие печали. Отец тоже метался, всегда писал одновременно три 4 статьи, одно подталкивает другое, все в мире взаимосвязано, отдельной отдельность закончилась, когда изобрели паровоз. Это утопия — вернуть сказочное, патриархальное прошлое. Всегда надо осваиваться в новых условиях, думая... Как их приспособить к себе, а не раствориться в них? Писатель, просто фиксирующий происходящее вокруг него, никогда не станет великим. Надо навязывать окружающему свою мечту. А мечта всегда несет в себе добро. Гитлер тоже был большим мечтателем. Нет, Гитлер не был мечтателем, Ванечка. Он был маньяком, кликушей. На определенных этапах это угодно толпе, изверившейся в возможности найти выход из тупика добром, разумом, анализом. Тогда главное найти врага, чужака, от которого все беды. Как ни странно, это очень объединяет страну, лишённую собственной точки зрения. Отец верно говорил, от фашизма, чьим бы он ни был по национальной выраженности, есть только одна панацея – культура, причём не казённая, школьная, а широкая, демократическая. Кашляев прочитал мои наброски к материалу о Горенкове залпом. «Но это ж только часть», – задумчиво сказал он. Какое-то ощущение айсберга, много недоговоренностей, линия уходит в вопросительные знаки. «Собираю информацию», — ответил я. «Чурин, этот замминистра, от меня прячется, пришлось базлать с Кузенцовым». «А это кто такой?» «Помощник». кошляев удивился, не твой уровень. «Чем тебе интересен помощник?» «Интересен. Доктор наук, кстати говоря». «Как его зовут?» «Федор Фомич, а что?» «Да ничего, фамилии больно расхожая». Кстати, мне не ясно, какое отношение ко всему этому делу имеет Каримов. Ты будь поаккуратнее, все же пока еще он премьер-министр автономной республики. Возможно, национальные амбиции, по-твоему, критиковать надлежит только русских. Башкиры, евреи и литовцы неприкасаемы. Какой же мы тогда интернационал? Я тоже так считал, пока не нагрелся. На чем? руководитель ансамбля «Ритм» был Йозас Якубайтис. Начался виск, мол, и все такое прочее. Так что поаккуратнее, с каримовым мой тебе совет. Есть, Горенков, им и занимайся. Он звено в цепи. Какой цепи? Кошляев пожал плечами. Не буди химеру всеобщей подозрительности. У меня факты. А как говорил наш великий кормчий чей факты – упрямая вещь. Я не вижу фактов, я вижу фрагменты. Правильно, ты видишь кирпичи, готовые кладки но еще многого не хватает и нет раствора. Я в поиске. Забросил сети. На днях придут ответы с именами, телефонами, ссылками на документы. Отобьешь мне еще пару дней свободы. Попробую, но не обещаю. За парка в связи с конференцией будет много работы. Мой тебе совет, — повторил он, — обозначь тему. Повесим дело на прокуратуру. Пусть они пишут развернутые объяснения. В конце концов, ты несчастный детектив. Кашляев все же отбил мне еще один день. Утро я провел у старика Маркаряна. Он передал мне целое досье, подарок от старика молодому волку: "Дерись, Ванюша, пока молод". Когда мне исполнилось 30, я сидел у элеминатора Н-24, выбив командировку на бам. В небе сочинил стихи: "Мне 30, мне 30, мне скоро 600, минул мне последний молоденький год". А что, правда, после 30 все мы едем с ярмарки? Пушкин себя ощущал стариком. А сколько уже написал? Писарев? Погиб в 23 добролюбов, до 30 не дожил, а Лермонтов? Будь проклято, майор из гильдяйства, не умеем мы работать, обломовы, маниловы, только облегчить душу в застолье сплошные соловьи. Вот они издержки демократии. Работай, не работай, все равно зарплата капает, да и народ у нас добрый. Сегодня я тебя накормлю, завтра ты меня. Так всю жизнь можно просвистеть, никакого страха за завтрашний день. После второй встречи с Маркаряном, Бесед в Академии архитектуры, выяснилось, что именно Чурин подписывает заказы художникам на оформление новых объектов, разговоров по телефону с Каримовым, он мне дал свой домашний номер, жена не так страшна, как секретарь, у тех врожденный инстинкт охранения шефа, звоните в любое время. Я пришел к Кашляеву и, разложив блокнот, коплю на карманный диктофон, только покупать надо с мини-кассетами, они дорогие, форцовщики дерут по-черному 40 рублей за штуку, а рассказал ему всю версию будущего материала. Слушал он меня внимательно, даже несколько затаенно, поинтересовался, в какой мере надежны статистические выкладки о той прибыли, что дал эксперимент Горенкова, спросил, не было ли в деле анонимок, на основании каких улик его посадили, и, в общем-то, концепцию мою одобрил. «Только свободных дней я тебе больше не дам», — добавил он. «Вкалывай здесь, за парка, надо читать полосы» полосы так полосы. Я работал в своем закутке после восьми, когда в редакции оставался только дежурный заместитель главного, отдел информации, секретариат и свежая голова. Сладкое время для сочинительства, чашка кофе, тишина, ожидание завтрашнего шквала новостей. Раньше такого никогда не было. Газету лениво просматривали, теперь начали читать по-настоящему. Ощущение постоянной нарзанности, словно бы покрыт пупырышками, Бегун перед стартом — одно слово — жизнь. Маркарян позвонил утром, когда я, прочитав нашу полосу, норовил вернуться к Горенковскому делу. В это как раз время заскочил Кашляев, надо свести воедино наши с ним правки, а старик Маркарян бубнил в трубку «Запиши фамилию Русанов Виктор Никитич». На него впрямую не выходи, но присмотрись через архитекторов и реставраторов. Как-как? Переспросил я в трубке, что-то трещало. — Виктор Никитыч, говоришь? — Да, только ты о нем особливо не распространяйся. Ребята из «Времени» считают, что он завязан на строительную мафию. Кому дать заказ на роспись здания, кого по разным причинам отвезти? Кошляев дождался, пока я кончил говорить со стариком. Мою правку принял рассеянно, хотя было о чем спросить, но не стал, ушел к себе. А меня вскоре вызвали на пятый этаж.